Глава 10. Беспокойся о своем мужике, сказала мне Флора. Мы сидели на залитой солнцем террасе клуба Корвелия, среди греческих моряков и миланских промышленников, которые так любят фотографироваться у плавательных бассейнов модных курортов. Тут же сидели женщины разных национальностей, охотившиеся за ними. Флору в прежние времена уж никак бы не назвали благородно воспитанной. Когда она нервничала, то выражалась языком официанток из столовых Нью-Джерси, обслуживающих главным образом шоферов грузовых машин, однако здесь, на террасе, она чувствовала себя в своей стихии и принимала все знаки внимания с истинно королевским величием. Я же чувствовал себя подобно солдату, который вдруг очутился в тылу врага.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 Я уже начал думать, что стал жертвой галлюцинации в поезде, и слон вовсе не носил ни коричневых ботинок, ни красного шерстяного галстука. Как-то в разговоре я невзначай ввернул, что перепутал багаж в аэропорту, но ни один из читы Слоунов и ухом не повел. Я решил, что на всякий случай задержусь здесь до конца недели, а потом съеду, даже не предполагал, куда направлю свои стопы. Может, укроюсь...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 Я хрупка, как ребенок. Откровенно говоря, милый, если бы вы каждое утро не ждали меня внизу, то я бы по целым дням не вылезала из постели. Бедная девочка, — участливо произнес я. Представить себе Флору, лежащую в постели, было восхитительно, но вовсе не по тем причинам, которые она могла предположить. Без нее я бы сдал взятые на прокат лыжи и лыжные ботинки и не лазил бы на горы в эту зиму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 Я жалел, что отправился в самолете с членами лыжного клуба, отчего и начались все неприятности с чемоданом, и последовала цепь событий, которые неумолимо ведет Флору в мою постель. Я подумал было уехать тем же поездом вместе со словным в Цурях, но что там мне делать? Не мог же я повсюду в городе выслеживать его?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 Я попытаюсь заснуть и сам позову вас. Когда проснусь, не беспокойтесь обо мне, дорогая. И я оставил ее. Это цветущее создание, хотя и надутое, но весьма завлекательное в зеленых в обтяжку брюках и плотно облегающем свитере. Последние лучи заходящего солнца разовели на далеких вершинах окружающих гор, когда дверь в мою комнату тихонько отворилась.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 Без ключа. Стало бы дежурное горничное на этаже. Вечером я ужинал один в ресторане-отеле. Издалека видел Флору в ослепительном вечернем туалете в окружении мужчин. Некоторых я знал, других видел впервые. Каждый из них мог быть обладателем моих 70 тысяч. Если Флора и заметила меня, то не подала виду. неторопливо поужинав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 Ночники на столиках у кровати светились мягким, приглушенным светом. Запах духов флоры наполнял всю комнату. Прерывисто дыша, я осторожно приблился к большому шкафу и открыл дверцы. В одном отделении были женские платья, лыжные костюмы, в другом мужские костюмы и сорочки, около шкафа на полу шесть пар ботинок,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 «Пожалуйста, возьмите», — с достоинством сказал я, расстегнул браслет и вручил ему часы. Воспаленными глазами Билл оглядел часы и, подойдя к окну, открыл его и выбросил их. Я воспользовался паузой, поднялся и встал на костылях. бил круто повернулся и вплотную подошел ко мне. От него пахло виски. «Следовало бы искалашматить вас».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 который я до того снял с ноги, и тоже выбросил его в окно. Странная, причудливая месть. Потом он тяжело, словно раненый медведь, опустился в кресло и громко зарыдал. А я на костылях поспешно покинул комнату.